Вечерний детектив. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть детективного романа Александра Лаврова под волнами Иматры. Имя писателя и название детектива малоизвестны нашему читателю. Между тем, в конце 19-го, начале 20 века приключенческие романы Александра Лаврова имели в нашей стране бешеную популярность. А главного героя, сыщика, Мефодия Кобылкина даже называли русским Шерлоком Холмсом за необыкновенную проницательность и умение разгадывать самые запутанные истории. Роман, который мы начинаем сегодня слушать, входит в серию из пяти романов, объединенных историей судьбы дочери русского купца Воробьева, который неожиданно становится наследницей несметных богатств и власти над обширными территориями Дальнего Востока. Итак, слушаем первую часть радиопостановки по роману Александра Лаврова «Под волнами» и «Матры». Читают народный артист России Николай Буров и артистка Варвара Гусинская. Запись 2020 года.